Гибель Титаника. Старые и новые загадки. Титаник. Крупнейшее пассажирское судно начала 20 века, принадлежавшее английской почтово-пассажирской пароходной компании White Star Lines, был построен в 1911 году. Его водоизмещение составляло 46 328 тонн, длина — 269 метров, скорость 25 узлов. Во время своего первого плавания из Саутгемптона в Нью-Йорк в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник», столкнувшись с айсбергом, затонул в 800 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаунленд. Число погибших, по различным данным, составило от 1400 к до 1517 человек. Всего на борту было около 2200 человек. Страховые компании выплатили родственникам жертв катастрофы более 14 миллионов фунтов стерлингов, по тем временам астрономическая сумма. Гибель Титаника — одна из величайших морских катастроф 20 века. 1 сентября 1985 года Трое участников подводной экспедиции, возглавляемой профессором Робертом Баллардом, опустились в батискафе «Альвин» на глубину свыше четырех километров и впервые через семьдесят года после катастрофы увидели на морском дне разломившийся на две части корпус «Титаника». Однако его обследование не только не прояснило некоторых загадочных обстоятельств гибели гигантского лайнера, но и вызвало... много новых вопросов. Так все эти годы считалось, что «Титаник» затонул от того, что при столкновении айсберг распорол ему обшивку правого борта ниже ватерлинии на длину около 60 метров. Однако экспедиция «Балларда» обнаружила в обшивке корпуса только шесть сравнительно небольших разрывов, края которых были вывернуты наружу. Такие повреждения — Могли, например, возникнуть в результате взрыва или взрывов внутри корпуса судна. Но от чего произошли эти взрывы и как они связаны с ударом об айсберг? Возможно, события развивались так. Айсберг пробил бортовую обшивку ниже ватерлинии, на уровне машинного отделения, и туда хлынула холодная морская вода, имевшая температуру 2 градуса по Цельсию. Когда она стала заливать паровые котлы, в их раскаленных стенках из-за резкой разницы температур возникли колоссальные напряжения. Металл не выдержал, стенки лопнули и котлы, давление пара в которых достигало 150 атмосфер, начали взрываться. Взрывы увеличивали размеры полученных при столкновении пробоин и создавали новые, выворачивая их рваные края наружу. Факт столкновения «Титаника» с плавучей ледяной горой сомнения не вызывает. Его засвидетельствовали многочисленные пассажиры и члены команды, которым посчастливилось остаться в живых. Но почему, опять-таки, по свидетельствам очевидцев, ни пассажиры, ни члены команды не почувствовали ничего, кроме легкого содрогания корпуса и как бы отзвука далекого взрыва? А ведь о гигантскую ледяную глыбу имевшую твердость скалы, ударило тело массой 66 тысяч тонн, двигавшиеся со скоростью 40 километров в час. Может быть, «Титаник» вовсе и не столкнулся с айсбергом, а лишь слегка коснулся его, а столкнулся он с чем-то совсем другим? Или это что-то намеренно столкнулось с лайнером, использовав айсберг в качестве ширмы и став истинным виновником гибели судна? Ну, а если все-таки виновник айсберг, то почему вообще произошло это столкновение? Как могло случиться, что при ясной безветренной погоде и полном отсутствии волнений на море, явлении удивительным для этих широт и этого времени года, вахтенным офицерам и матросам не удалось вовремя заметить опасность и принять меры к тому, чтобы избежать катастроф. Тем более, что, как выяснилось позже, на пути следования «Титаника» Роковой асберг был единственным в радиусе нескольких десятков миль. Не поддается объяснению и странная беспечность капитана Смита и его двух вахтенных помощников, Мердока и Лайтоллера. В свое время ее причиной были признаны ясная погода и полный штиль на море. Эта беспечность проявилась в частности в том, что матросов-наблюдателей в Вороньем гнезде на мачте даже... не снабдили биноклями. Они следили за окружающей обстановкой невооруженным глазом. Не было и вахтенного, вперед смотрящего на носу корабля. Когда неизбежность столкновения с айсбергом стала очевидной, роковую и непростительную для профессионала ошибку совершил старший помощник капитана Уильям Мердок. Если бы в тот момент он дал команду полный «назад», прямо «руль», но «Титаник» остался бы на плаву. Расчеты показали, что в этом случае при столкновении оказались бы разбитыми два носовых водонепроницаемых отсека. Судно получило бы дифферент «Нанос», который легко устранялся заполнением забортной водой двух кормовых отсеков. Оставшиеся невредимыми остальные 12 отсеков обеспечили бы «Титанику» плавучесть, и если при этом он все же не смог бы своим ходом дойти до Нью-Йорка, то, по крайней мере, все пассажиры и члены команды были бы спасены. К несчастью, Мэрдок скомандовал по-другому. Полный назад, лево руля, подставив под удар айсберга весь правый борт лайнера. Результат этой ошибки опытнейшего морского офицера известен. Комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели «Титаника», пришла к заключению, что ближе всех от места катастрофы был пароход «Титаника». «Калифорниан» — единственное судно, которое, по мнению комиссии, могло бы прийти на помощь гибнущему лайнеру, тем более что оба они находились один от другого в пределах прямой видимости. Следственная комиссия признала Стэнли Лорда, капитана парохода «Калифорниан», одним из виновников гибели более чем полутора тысяч человек, находившихся на борту «Титаника». Обвинение в умышленном неоказании помощи людям терпящим бедствия на море, является столь тяжким для любого моряка, а тем более для капитана судна, что ставит крест на его профессиональной репутации и дальнейшей морской карьере. В течение многих лет заключение комиссии не подвергалось сомнению, и лишь в 1968 году Американская ассоциация капитанов торгового флота, повторно изучив обстоятельства гибели «Титаника», пришла к выводу, что обвинение, выдвинутое против капитана Стэнли Лорда пятьдесят с лишним лет тому назад, было ошибочным. Калифорния находился слишком далеко, с него не могли видеть тонущий Титаник. Было доказано, что расстояние между этими двумя судами было настолько велико, что для них исключалась возможность видеть даже ходовые огни друг друга. Однако вместе с тем выяснилось, что между тонущим «Титаником» и лежащим в дрейфе «Калифорниен» оказалось еще какое-то судно. Причем с «Титаника» его принимали за «Калифорниен», а с «Калифорниен» — за «Титаника». Название и принадлежность этого судна-призрака остаются загадкой до сих пор. Характер маневров таинственного судна, назовем его x удалось достаточно точно установить по записям в вахтенном журнале «Калифорниен». и по показаниям членов его команды, а также людей, спасшихся с «Титаника». Эти маневры представляются достаточно странными. x идущий курсом северо-востока на юго-запад, попадает в поле зрения вахтенных на обоих упомянутых судах примерно в одно и то же время, в 22-25. Ровно в 23-40, то есть в тот момент, когда «Титаник» сталкивается с айсбергом, x стопорит машины и ложится в дрейф, а затем разворачивается на 180 градусов, словно намереваясь пойти обратным курсом. Однако он этого не делает и до 02.05 продолжает дрейфовать, словно бы издали, с расстояния около 6 морских миль, наблюдая за развитием трагедии «Титаника». После этого X запускает машины, снова разворачивается на 180 градусов и уходит на юго-запад. В 02.40 его ходовые огни пропадают из поля зрения вахтенных на Калифорниен. Что же это был за X и почему он вел себя так странно? И если с него в течение двух с лишним часов безучастно наблюдали, как тонет «Титаник», то не причастен ли он к гибели лайнера? А может X? вовсе и не был судном.